Глава 28. Ну и каково это лежать посреди кишок огромного дракона, спросил Джошуа, смотря на меня сверху вниз. Так себе, отозвался я, по-прежнему неспособный пошевелить и пальцем. Откат даже хуже, чем при первом использовании высвобожденного алого вихря. Сейчас бы горячую ванну и что-нибудь выпить, желательно покрепче. Джошуа, услышав это, рассмеялся. Это хорошо сказано. Даже не нахожу в себе сил злиться на тебя за то, что ты в очередной раз украл мою добычу. Стас, ты что, решил забрать всех местных боссов себе? Весело попинял он мне на мои действия. Оставь мне хоть одного, а то я официально буду считать этот рейд самым худшим в моей жизни. Как я буду смотреть в глаза других? Да забирай мне то, что. Усмехнулся я. Кажется, к телу стало возвращаться чувствительность, и я уже мог двигать пальцами, но для того, чтобы встать на ноги, ещё далековато. Я бы и рад сейчас не валяться в кишках дракона, но вам нужна была моя помощь. В следующий раз, если не хочешь, чтоб я помогал, оставляй меня позади. Буду иметь в виду. А ты вообще в порядке? Уже сменив тон по-деловому осведомился он. Не то чтобы, честно сказал я, меня немного того парализовало. Но, думаю, эффект временный. "Эй!" крикнул Джошуа медику. "Осмотри нашего героя срочно". Единственный, взятый с собой на схватку с боссом медик поспешил ко мне, но беглый осмотр ничего критичного не показал. Острое переутомление. Даже странно, что он ещё в сознании при таких нагрузках, сказал медик после осмотра каким-то прибором. "Судя по всему, данные о моём организме он каким-то способом считал с чипов в голове". Ему просто нужен отдых и сон. Я в порядке, ответил ему и морщись от боли во всём теле, заставил себя сесть. Контроль возвращался быстрее, чем я думал, но каждое движение отдавалось сильной болью в каждой мышце. Голова слегка кружилась, но я надеялся, что это состояние быстро пройдёт. Чёрта с два, не согласился медик, смерив меня сердитым взглядом. Может, тела пробуждённых и крепче обычных человеческих. Но они всё ещё состоят из плоти и крови. Хочешь окочуриться в следующей битве? Нет? Тогда отдыхай. Да, нам всем нужно немного передохнуть перед тем, как всё закончить. Согласился со специалистом Джошуа. Эта женщина Фелия говорит, что Хинарим спит? Да, кивнул я. В таком случае, если мы передохнём немного, то ничего страшного не случится. Один из пробуждённых помог мне встать и стал моей временной опорой. Кстати, Стас, Не против, если я заберу голову дракона? – спросил Джошуа кивая на уцелевшую часть Персивала. Хочешь повесить в гостиной? – решил пошутить я. Вроде того, на удивление серьезно кивнул он. Он весь твой, махнул я на это рукой. Всем равно таскать эту тушку с собой я не собирался. Примного благодарен. Глава гильдии сделал шутливый поклон и направился к главе. Черт, вот он шутит, а тут же люди погибли, его товарищи. Но для него, похоже, это обычное дело, и глава драконов его беспокоит гораздо больше, чем люди, за которых он по идее отвечает. Фелия была не слишком рада тому, что мы решили отступить обратно в Нижний дворец и восстановить силы. Она настаивала, чтобы мы прямо сейчас отправились в тронный зал и убили Хинарима. "Нам нужен отдых", строго посмотрел я на неё. "Если Хинарим правда спит и такой лёгкий противник, то отправляйся туда сама и убей его". И даже не знаю, радовался ли я тому, что она не стала так поступать, или напротив, насторожился. Если Хинарим действительно так слаб и беззащитен, то почему она сама не завершит наш рейд? Теперь-то защиты у него никакой нет, а значит, всё не так просто и легко, как она говорит. Думаю, и Джошуа считает также, и именно по этой причине решил, что нам нужно перегруппироваться и подготовиться к финальной схватке, а не идти туда прямо сейчас. Возвращению в Нижний дворец никто не мешал. К тому моменту оставшиеся внизу пробуждённые хорошо укрепились и выставили часовых на случай появления врага, но пока что было тихо. Все основные силы в дворце были перебиты ещё до того, как мы ступили в портал, и никого нового пока не было. Хреново выглядишь. Варя нашла меня почти сразу по возвращении и наблюдала за тем, как один из воинов помогал мне усеться на кровать в одну из комнат дворца. Это не было похоже на покои дворянина, скорее уж на одну из комнат для слуг, но в тот момент мне было как-то плевать. Главное, что было где отдохнуть. Да, мне говорили, вымученно улыбнулся я ей. Воин приветше меня сюда ушёл, позволив нам побыть наедине друг с другом. Ты ранен? обеспокоенно посмотрела на меня Варя. Просто перетрудился, зато мы завалили дракона. А ты как? весьма скушно. А легкомысленно пожала девушка плечами. Непривычно быть даже не на вторых, а на третьих ролях в подобных рейдах. Впрочем, оно и понятно. 4 звезды, когда вокруг монстры такой силы. Я лишь чуть лучше рядовых солдат сейчас. Даже немного обидно. Ты себя принижаешь, не согласился я, взяв её за руку. Я говорю как есть, мягко улыбнулась Варвара. Но давай не будем об этом. Не хочу ныть тебе, тем более, когда ты в таком состоянии. Тебе совсем плохо, с заботой посмотрела она на меня. Ну, как сказать? Мне вроде становится проще двигаться, но боль при этом адская. Такое чувство, что мои мышцы подожгли. Хм, да. Ага, ощущения те ещё, но мне становится лучше. По крайней мере, я уже почти могу двигаться без посторонней помощи. Стас, это очень хорошо, что ты выкладываешься в этом рееди на полную, но стоит ли это твоей жизни? Судя по тому, что я слышала, драконы вы победили чудом. Может, ты не будешь участвовать в финальной части? Скажешь Джошу, что у тебя нет сил, что ты варь, ты чего? Приподнялся я, удивлённо посмотрев на неё. Девушка даже побледнела, говоря все эти слова. У меня просто плохое предчувствие, и я волнуюсь, призналась она. Хинарим спит. А если нет? Или если он проснётся? Этот проклятый король копил силы тысячелетиями. Фактически весь этот мир был жертвой, что он принёс для перерождения. Это так ужасно. Варя, что-то от меня хочешь, вздохнув, спросил я. Не ходи с ними. Пусть Зов стали и Ультима заберут себе все заслуги и разберутся с этим без тебя. И что, мне просто пойти к Джошу и сказать: "Извини, но я передумал, так что я не пойду с вами к Хинариму"? Именно. Я не могу, Варя, звони. Покачал я головой. Я должен пойти и сражаться со всеми. Это все из-за нее, да? Варвара помрачнела. Что? Не понимающий посмотрел я на нее. Анерис, ты действительно настолько ее любишь, что готов рисковать головой ради призрачной возможности увидеться, Варя? Я тяжело вздохнул. Анерис, я действительно хочу увидеться с ней, но едва ли сейчас дело в чувствах. Мы с ней связаны до сих пор. Пусть эта связь не такая сильная, как когда нас связывал гримуар, и что-то заставляет меня идти вперёд. И я не лгал. Когда я только вернулся, то все мои мысли были заняты ей, но в какой-то момент эти чувства остыли. И я продолжал заниматься гильдией и становиться сильнее, совсем не из-за Анерис, а потому что сам хотел. Если так подумать, то в романтическом плане я уже очень давно о ней не думал. И что-то мне подсказывает, что когда мы всё-таки встретимся, наша встреча будет совсем не такой, какой мне хотелось бы в прошлом, и к этому нужно быть готовым. Артемида больше нет, а Анерис мне ещё предстоит узнать, и не факт, что наши взаимоотношения будут такими же. Из того, что мы узнали, наш мир под угрозой. Появление безз знак, что в скором времени нам придёт конец, и я хочу выяснить, как этого не допустить. Позволяя другим идти вперед и находя отговорки, я не найду способа безопасить мир. Стас, ты бы себя слышал? А безопасить мир? Ты что героем себя возомнил? Сила в голову ударила. Рассердилась девушка. А знаешь, плевать. Делай, что хочешь. Хочешь играть в героя? Пожалуйста. Но я на твою смерть смотреть не собираюсь, придурок. Варва растерпительно развернулась и ушла. Похоже, что она переживает за тебя, сказал Геран, появившийся неподалёку. Он прислонился к стене неподалёку и смотрел вслед уходящей Варваре. Да, я знаю, но не могу просто взять и не пойти с Джошуа, чёрт. Если подумать, то, кажется, это была наша первая настоящая ссора. Гильдейские мелочи не в счёт, там мы частенько собачимся. Но сейчас это действительно что-то серьёзное. Когда вернёмся, нужно будет попросить у неё прощения. Может в ресторан какой пригласить? Геран на это усмехнулся. Да, с женщинами сложно. Слушай, мы с тобой никогда особо об этом не говорили, но Анейри и ты, вы ведь были вместе в прошлом, когда ты еще был жив. Да, кажется. Кажется, заинтересовался я его фразой. Ты забываешь, о чем мы с тобой говорили раньше? Я не настоящий Геран. Я лишь фрагмент его души, что был заперт в мече и резонирующий с тобой. Я помню Анерис, помню чувство к ней, но лишь фрагментами. По правде говоря, я практически не помню войну с создателями, но я точно помню, что именно скорбью настоящий Геран убил Ванду первого, лорда первого витка, отца Анерис. Что? Ты убил её отца? удивлённо воскликнул я. Да, но Ванду был чудовищем, и всё же он был наместником создателей, покачал головой мужчина. Он держал первый виток миров под своим жёстким контролем. Хинарим, Солазар и Тривьен, три великих короля были скованы цепями клятвы, которые я перерубил, зажигая огонь восстания. А что сказала Анерис на такой твой поступок? спросил я, чувствуя, что эти сведения могут оказаться очень важными в будущем. В то время она была в темнице. В момент, когда она переродилась как вестник, Ванду отрёкся от дочери и повелел заковать её в цепи. У меня, то есть настоящего Герана, не было выбора, кроме как выступить против наместника. Я помню, как она рыдала над телом отца, но в то же время это объединило нас в предстоящей борьбе. Я, думаю, я действительно любил её. Но мне сложно судить о том, насколько сильными были те чувства и какого рода была эта любовь. Возможно, не совсем та, который ты сейчас подумал. Ясно, а то знаешь, это немного странно. Бывший мои бывший сидит у меня в голове. Действительно, засмеялся Геран и вдруг предложил: "Кстати, я хочу попробовать взглянуть на твой чип". Мой чип, в смысле. В нём есть проклятая конструкция, я говорил тебе. И, возможно, я смогу на неё повлиять. Уверен, что это хорошая идея, нахмурился я. Нет, развёл Геран руками, улыбнувшись. Но в противном случае создатели имеют над тобой контроль, они могут лишить тебя сил по щелчку пальца. И сам понимаешь, что подобное не может меня устраивать. Думаю, я могу убрать все блокировки, что они способны поставить, если ты позволишь, разумеется. Дать тебе покопаться в моей голове? Это было опасно. Могу ли я доверять Герану настолько? Что если он сделает что-то ещё, работая над чипом? Например, что-то, что позволит ему получить полный контроль над телом? Рискованно. Очень рискованно. Так каким же будет твой ответ? Спокойно спросил призрак вестника.